Глава 187. Сломленные тела, но не души. Лидер Пак, как и остальные игроки, смотрел на комплекс пещер, которые словно копии были похожи на те, что они уже зачистили 6 часов назад. Я схожу с ума, или помимо того, что мы не получаем опыт, мы так и не продвигаемся вперед? Верно. Проблема с опытом была обнаружена лишь час спустя после напряженных битв. Один из игроков случайно заметил, что шкала не заполняется, и сообщил об этом остальным. Все тут же решили, что это как-то связано с предметом эпического ранга, и продолжали идти вперед, утешая себя тем, что пусть опыт и не идет, но дропс-мобов реален, так что они по-любому в плюсе. Ночь огляделся по сторонам, потом повернулся назад в ту сторону, откуда они совсем недавно пришли. Но все это не было похоже на лабиринт. Пещеры, да и путь, по которому они шли, были постоянно населены мобами, наполнены секретами и ловушками. Вот только и вправду возникало стойкое ощущение, будто они топчутся на месте. Пожалуй, нам стоит пересмотреть нашу стратегию. Уже трое погибли, и такими темпами мы далеко не уйдем. Если у кого-то есть варианты, мы слушаем. Даже самые нелепые. Все равно озвучьте, иначе это будет самый странный вайб, который когда-нибудь кто-либо видел. И я сейчас не шучу. Глядя на начавшие было улыбаться лица товарищей, добавил вампир. «Может, какая-то пещера стала той самой ловушкой?» Сказала одна из девушек, игравшая за сказительницу. Это класс баферов, особенность которых были заклинания, имеющие более длительное воздействие. Также огромным отличием было то, что все их умения использовались исключительно с помощью голоса. Для них попасть под воздействие молчания или затишья было то же, что и классу ближнего боя пройти через ампутацию рук. «Допустим. Продолжай, Дори». Ночь мягко глянул на девушку. Та была самой младшей из них и в реальности страдала от серьезной травмы позвоночника после страшной автомобильной аварии. В душегубах было много подобных ей людей. Его клан изначально создавался для тех, чьи физические возможности были ограничены в реальности, потому что сам являлся человеком, чье тело плохо функционировало. душигубы Клан имел такое название не просто так. Это был посыл общества, которое в век технологии и прогресса относилось к большинству таких, как они, предвзято, говоря «эти коллеги только и могут, что сидеть на шее», и что они бесполезны. Целью создания клана была и остается помощь тем, кто по прихоти судьбы лишился возможности двигаться и жить полноценной жизнью. Тем, чьи души еще не погибли и продолжают сражаться вопреки обществу. Так вот... Девушка ярко улыбнулась, подув на челку, которая падала ей на глаза. Тьфу, дурацкая челка. В общем, если мы посмотрим наши записи, то сможем найти тот момент, когда произошло то, что произошло, и после этого выстроить дальнейшую тактику игры. Хм, это сложно. Гном по имени Карадис почесал затылок обухом одноручного топора и, присев на одну из больших ракушек, которых здесь было как цветов поле, указал пальцем себе за спину. «Скорее всего, из этого ничего не выйдет. Может, попробуем пойти обратно и посмотрим, куда выйдем?» «Народ!» Молодой парень из расы кахтаров – невысоких существ, покрытых маленькими острыми наростами, любящих темноту. Они чем-то напоминали гоблинов, только были выше и симпатичнее. Это же испытание. «Нам нужно идти вперед, и все будет норм». «Мы тут уже шесть часов», – перебила его ведьма. «Ты предлагаешь нам тут сутки торчать? Думаешь, сможешь такое выдержать?» «Эй, не об этом речь! Хорош!» – со своего места встал Догмар. Его фигура возвышалась над остальными, так как его персонаж принадлежал расе низвергнутых – полулюди, полувеликаны. В его руках находился огромный молот, который источал эманации огня. «Споры сейчас не к месту. Ночь сколько можно? Эти двое постоянно грызутся. Может, уже перестанешь брать их в один рейд?» «Догмар!» Пара постоянно цапающихся друг с другом игроков тут же переключила на него свое внимание. Им не понравилась перспектива того, что кого-то из-за них могут в следующий раз не пригласить на такое знаковое событие. «Можно я скажу?» Седой чернокнижник привлек внимание остальных, и в холодной, обдуваемой непонятно откуда взявшимся тут ветром пещере наступила тишина. Мужчина, бывший морпех, во время стычки на одном из своих заданий потерял обе ноги. В этой группе все знали его историю и относились с большим уважением. «Как насчет спирали?» «Спирали?» Ночь сложил руки в широкие рукава своего плаща, пока не понимая, к чему ведет Соммар. Чернокнижник начал пальцем выводить в воздухе круг, попутно объясняя, что он имеет в виду. «Думаю, что все уже поняли, что последние три часа после убийства второго мини-босса наш путь был очень однообразен. «Ты, Сапфировая, скажи, что мы делали все это время?» Девушка, к которой обратился мужчина, на несколько секунд призадумалась, после чего ответила. «Мы шли от пещеры к пещере. Разными были лишь мобы, которых мы убивали». «Что еще?» «Хм... Кто-нибудь ей поможет? Ночь, Сатари, Пак? Вы более внимательны, неужели не заметили?» «Спираль! Ну, точно!» — первый догадался Пак пещеры, что попадались нам на пути, становились все больше и больше. Если взять за точку отсчета первую пещеру, что мы посетили, и соединить ее с остальными шестью, они словно начало нового витка спирали. Да. А теперь еще момент. А что мы находили в конце каждой пещеры? Там много чего было. Один из парней усиленно думал, не желая оставаться в стороне от мозгового штурма, и, толкнув плечом своего друга, шепотом поинтересовался у него. «Ты понимаешь, о чем идет речь?» «Не, пока не врубаюсь. Не моё это. Мне больше посохом махать нравится». Монах улыбнулся и продемонстрировал то, о чем он только что сказал. «Эй, ну не сейчас же!» – зашипел на него юноша. «Ты ситуацию-то читай!» «Прости, просто люблю я это дело». «Да понял я, понял», – вздохнул лучник. «Но все же, о чем же говорит сон?» Пока остальные игроки пытались понять, что имеет в виду чернокнижник, «Ночь» достал из инвентаря небольшую круглую пластину, выглядящую как шестеренка с дыркой посередине. При идентификации она так и называлась «шестеренка», больше ничего не было. Для чего она была нужна, никто не понимал, но как игроки, знающие свое дело, они прекрасно осознавали, что это что-то дозначит, и держали их у себя. «Ты имеешь в виду эту штуку?» «Да, в каждой пещере чем больше пещера, тем больше пластина. Думаю, когда мы дойдем до конца, то найдем то, во что эти шестерни можно будет вставить». «Типа какого-то механизма?» Делия была на взводе, потому что скоро они увидят первый в этой игре предмет невероятного ранга. «Ей было интересно, какими свойствами и характеристиками тот будет обладать». За то, что их группа, получившая ранее это задание, обнаружила девочку, всем прилетели награды в виде большого количества опытов, очков силы и выносливости. Парень, обнаруживший шафи, получил обещанный плюс пять к удаче, а также каждый из их отряда теперь мог вызвать стража этажа пока им не представлялось возможности проверить, что тот будет делать при вызове. Но сама мысль о том, что все ищут стража, чтобы убить, а они могут призвать его щелчком пальца, невероятным образом вызывала у группы игроков улыбку. Единственным оставался вопрос с уникальным навыком, который должен получить тот, кто найдет зеркало. Все решили, что, скорее всего, под «найдет» подразумевалось, что именно возьмет зеркало, а не увидит его. «Что ж, значит, момент нашего отчаяния можно перенести на потом. Все, собрались, мы выдвигаемся». Вампир хлопнул в ладоши, и члены клана Душегубы начали подниматься, готовясь продолжать забег. Игроки еще три часа занимались тем, что убивали встречных мобов, а также одного мини-босса. И на момент, когда перед ними появилась пещера, похожая снаружи на предыдущие, но огромная внутри, их осталось всего 14 человек». Это было меньше положенного минимума для данной Локи. Все были вымотаны до предела. Мозг требовал отдыха, а они так и не приблизились к разгадке. Лишь благодаря лидеру люди все еще держались и решили потерпеть, в надежде, что эта пещера все-таки будет последней. Надежды были оправданы. Так им, по крайней мере, показалось, когда через полтора часа они остановились перед большой стеной, в которой как раз-таки и не хватало 10 шестеренок. Игроки были невероятно рады Еще бы, столько времени заниматься уничтожением местных И в конце концов увидеть плоды своих трудов в виде эпического предмета Любая группа на их месте была бы безумно счастлива На какое-то время они даже забыли о том, что совсем недавно Валили с ног и думали, что больше не смогут идти Шестеренки были расставлены И когда в пас вошла самая маленькая из них Вся эта система пришла в движение Из-за стены послышался мерный шум похожий на тиканье часов. И после этого посреди нее появилась тонкая щель, которая со временем становилась все больше и больше. Взору каждого присутствующего предстал узкий коридор, метров пять в длину. В его конце находился круглый золотой постамент, напоминающий ровно срезанную колонну. На нем, в свете лазурного сияния, исходящего с потолка, покоилось маленькое зеркало, окруженное пространственным барьером, который, как мыльный пузырь, переливался, искажая реальность. Некоторым даже начало казаться, что предмет перед ними всего лишь мираж. На фоне продолжало идти тиканье. Оно немного нервировало, но все были поглощены видом зеркала, за которым они так долго охотились. Ночь кивнул Дели, и та, применяя навык на поиск возможных ловушек, секретов и тайных активаторов, тихо двигалась вперед к метровой круглой платформе. Все смотрели на нее, затаив дыхание. Осталось совсем немного. Вот девушка замерла и слегка провела по воздуху рукой. Это натянутая магическая нить, активирующая встроенные в пол шипы. Вот она наклонилась к одной из плит и начала разряжать установленную ловушку. Следом мимо нее пролетел огненный снаряд, выпущенный из открывшегося дула постамента. Она прижалась к стене. А спустя еще пару ловушек Делия стояла перед барьером. Что-нибудь пишут? «Нет, всем приготовиться. Я сейчас буду идентифицировать барьер». Девушка подождала несколько секунд, чтобы каждый из отряда собрался и был готов. После чего положила руку на барьер и активировала осмотр. Спышка Души губы стояли в начале своего пути. В углу у каждого из них появился таймер, а также выскочило сообщение «Время до закрытия двери 8 часов 56 минут». Глаза игроков постепенно расширялись, и лишь чернокнижник, хмыкнув, посмотрел вниз. Туда, откуда они только что вернулись. «По-другому и быть не могло», — подумал Соммар. «Эй, а ну соберитесь! Мы либо сейчас выжмем из себя все соки и заберем это зеркало, либо так и будем вспоминать, как упустили свой шанс доказать всем, что мы не балласт, и наш дух не сломлен, несмотря ни на что!» Голос бывшего военного звучным басом разнесся по ущелью, и его эхо, усиленное во сто крат, вернулось к игрокам, вселяя в них желание продолжить борьбу, невзирая на невероятную усталость и боль, которую доставляла разуму пребывание в игре.